27. К ЦКИ Таня Робинсон подъезжает в 6.20 и, присоединившись к очереди автомобиля у въезда на парковку, жалеет о том, что не послушала девочек, которые умоляли ее выехать на час раньше. Три четверти стоянки уже заполнены. Люди в оранжевых жилетках регулируют транспортный поток. Один предлагает ей взять левее. Она поворачивает... Едет медленно, потому что в это путешествие отправилась на внедорожнике таха Джинни Карвер, и меньше всего ей хочется что-нибудь поцарапать. На заднем сиденье Хильда Карвер, Бетси Дэвид, Дайна Скотт и Барбара подпрыгивают в прямом смысле этого слова от волнения. Проигрыватель таха загруженный компакт диски здесь, и сейчас, всего шесть, и девчонки визжат «О, это моя любимая!» всякий раз, когда начинается новая песня. В салоне шумно, это напрягает, но, к изумлению, Тани ей нравится. «Осторожно, миссис Робинсон, калека!» — предупреждает Бетти и указывает, где он. Калека — щуплый, бледный и лысый, одет в мешковатую футболку. На коленях держит вроде бы фотографию в рамке, и Тани видит мочеприемник. Неуместно задорный вымпел здесь и сейчас торчит из бокового кармана инвалидной коляски. «Бедняга», — думает Таня. «Может, нам ему помочь?» — спрашивает Барбара. «Он так медленно едет». «Да благословит Господь твое доброе сердце», — отвечает Таня. «Давай припаркуемся, а потом, если он еще не доедет до дверей, мы ему обязательно поможем». Она заезжает на пустую парковочную клетку, и со вздохом облегчения глушит двигатель, одолженного таха Вы только посмотрите на эти очереди! — восклицает Дайна. — Тут, наверное, миллиард человек. — Не так много, но достаточно, — отвечает Таня. — Они скоро откроют двери. Места у нас хорошие, так что волноваться не о чем. — Билеты у тебя, да, мама? Таня демонстративно проверяет сумку. — Все здесь, милая. — И мы можем купить сувенир «По одному каждая, и не дороже десяти долларов». «У меня свои деньги, миссис Робинсон», — говорит Бетси, когда они вылезают из стаха. Девочки немного нервничают при виде растущей толпы у ЦКИ. Они сбиваются в кучку, их тени сливаются в темное пятно на асфальте, залитом яркими лучами опускающегося к горизонту солнца. «Я в этом уверена, но эти сувениры от меня», — отвечает Таня. «А теперь послушайте, девочки». Я хочу, чтобы вы отдали мне ваши деньги и мобильники на хранение. Такое количество людей обычно привлекает карманников. Я вам все верну, как только мы займем наши места. Но после начала шоу никаких смс-ок и разговоров. Это понятно? Мы можем сначала сделать фотографии, миссис Робинсон? Спрашивает Хильда. Да, каждая по одной. По две, молит Барбара. Хорошо, по две. Только быстро. Они делают по две фотографии. обещая потом переслать их друг другу по электронной почте, чтобы у каждой получился полный комплект. Таня следует их примеру и фотографирует всех четырех девочек, которые встают рядом, положив руки друг дружке на плечи. Она думает, что они очаровательны. «Хорошо, дамы, а теперь, пожалуйста, наличные и кудахталки». Девочки сдают тридцать небольшим долларов, а яркие мобильники, цветом похожие на леденцы. Таня убирает все в сумку и запирает внедорожник Дженни Карвер нажатием кнопки на ключе брелоки. Слышится щелчок закрывающихся замков, означающий, что автомобиль полной безопасности. — А теперь слушайте меня, безумные женщины. Мы все беремся за руки и не расцепляемся, пока не доберемся до наших мест, да? да — Да! — кричат девочки и хватаются за руки. Все они в лучших обтягивающих джинсах и лучших кроссовках. Все в футболках здесь и сейчас. Оконский хвост Хильды перевязан белой шелковой ленточкой с надписью красными буквами «Я люблю Кэма». Мы приехали сюда, чтобы отдохнуть, да? Отлично провести время, да? Отвечайте! Да! Удовлетворенная Таня ведет их к ЦКИ. Путь долгий, по горячему асфальту. Но никто не жалуется. Она оглядывается в поисках лысого мужчины в инвалидной коляске и замечает его, направляющегося к концу очередь для людей с ограниченными возможностями. Она гораздо короче, но все равно грустно видеть всех этих бедолаг. Тут инвалидные коляски приходят в движение. Первыми в зал пропускают инвалидов, и Таня думает, что это правильно. Пусть хотя бы большинство из них успеет добраться до отведенного им сектора, прежде чем начнется столпотворение. Когда Таня с девочками встает в конец самой короткой очереди вполне здоровых людей, длинной-предлинной, она видит, как щуплый лысый парень катит по пандусу и думает, что ему не пришлось бы затрачивать таких усилий, будь у него моторизированная коляска. Таня задается вопросом, чья фотография у него на коленях. Какого-нибудь любимого умершего родственника? Скорее всего... Бедняга, вновь думает она, и посылает короткую молитву Богу, благодаря его, что у нее здоровые дети. «Мама?» — спрашивает Барбара. «Что, милая? Мы отлично проведем время, да?» Таня Робинсон сжимает руку дочери. «Будь уверена». Какая-то девочка начинает петь поцелуи на медвее чистым нежным голосом. «Солнце, бэйби, солнце светит, это на меня ты смотришь...» Луна, бэйби, луна в небе, значит, рядом ты идешь. Другие девочки присоединяются. Любовь твоя и ласки твои, не хватит их мне никогда. Я буду любить, я буду мечтать, теперь ты со мной навсегда. Песня наполняет теплый вечер, подхваченная тысячу голосов. Таня с радостью присоединяется к общему хору. Эта песня доносилась из комнаты Барбары две последние недели, Так что слова она выучила. Под влиянием момента она наклоняется и целует дочь в макушку. «Отлично проводим время», — думает она. Двадцать восьмое. Ходжес и его более молодые Ватсоны стоят в командном пункте Брейди, глядя на ряд компьютеров с темными экранами. «Первым хаос», — говорит Джером, следом тьма, так?» Ходжес думают что чем-то это напоминает откровение Иоанна Богослова. «Думаю, да», — отвечает Холли. «По крайней мере, она написала эти слова в таком порядке». Поворачивается к Ходжесу. «Она подслушивала, понимаете? Готова спорить, она знала гораздо больше. Он и представить себе не мог, как много она знала». Вновь смотрит на Джерома. «Вот еще что. Очень важное. Не теряй времени, если хаос их включит». «Да. Программа самоуничтожения. А если я занервничаю, мой голос станет высоким и песклявым, как у Микки Мауса?» Она уже собирается ответить, но тут замечает смешинки в его глазах. «Подначиваешь?» Холли не может сдержать улыбку. «Давай, Джером, становись Брейди Хартфилдом!» Хаос ему удается с первого раза. Экраны вспыхивают, появляются и начинают меняться числа. «Тьма!» Числа продолжают меняться. «Не кричи!» — говорит Холли. «Черт!» «Шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать...» «Тьма!» — думаю, слишком низко вставляет Ходжес, пытаясь изгнать из голоса нервозность, которую чувствует. «Двенадцать, одиннадцать...» — Джером вытирает рот. «Тьма!» — заика! — отмечает Холли. «Возможно, не самая лучшая идея. Восемь, семь, шесть...» ма пять обратный отсчет обрывается цифры исчезают джером шумно выдыхает теперь на экранах цветные фотографии мужчин в старинной одежде дикого запада они стреляют или лежат на земле сраженные пулями на одной всадника лошадь пробивают витрину что это за заставки спрашивает джером оджис указывает на номер пять Это Уильям Холден, поэтому я думаю, что это кадры из какого-то фильма. «Дикая банда», — тут же уточняет Холли. «Режиссер Сэм Пикинпа. Я смотрел его только один раз. Потом мне снились кошмары». «Кадры фильма», — думает Ходжес, глядя на перекошенные лица и выстрелы. «А также кадры сознания Брейди Хартфилда». «Что теперь?» — спрашивает он. холли — Ты начинаешь с первого, — говорит Джером. — Я с последнего. Встретимся посредине. — Похоже, придется попотеть. Колли поворачивается к Ходжесу. — Мистер Ходжес, можно мне здесь курить? — Почему нет? — отвечает он. И идет к лестнице, чтобы сесть и наблюдать, как они работают. При этом рассеянно потирает грудь пониже левой ключицы. Раздражающая боль вернулась. — Наверное, потянул мышцу. когда бежал по улице после взрыва своего автомобиля.